Глава вторая. Молочная река, кисельные берега. Радостный возвращался предатель Тимоха в новый посад. Обещал ему черемых хан богатство великое, коней, скота множеств, слуг, рабов, а главные четырех жен раскрасавиц на выбор. Неприглядный с виду Тимох уродился — А, может быть, мысли завистливы его таким уродом перекорежили. Нахальным с девками и бабами был. Не видать ему невест при таком-то обращении. У нас ведь девки по принуждению замуж не идут, а только по доброй воле и согласию. Вот и продался от злости и зависти Тимоха татарам. И теперь получил от черемых хана последнее задание. Разузнать разведать все про волшебный топор где хранится, какими волшебными словами управляется, и похитить его. А черемыхан тайно ночными неведомыми тропами к новому городу и подберется. Пришлет лазучек в татарских в помощь Тимохит. Не пешком уж возвращается Тимоха. На лихом коне, дареном, в городе скажет, что отбил конька у татарина, мол, в схватке участвовал да победил». Решил Тимоха не по дороге к стройке ехать, а в обход по другому берегу озера. Там тропы нехоженные, бурелом. Люди на этот крутой берег, почитай, не заглядывают никогда. Не хотел Тимох, чтоб видели, откуда он возвращается. Тут на коне не поскачешь. Спешился — в поводу конька ведет. Пробираются они так-то через чащу, можно сказать, наугад идет». Заплутал маленько, вроде светлее промеж деревьями стало, поспешил в ту сторону, и вышел он на полянку. Время вечернее, а на полянке светло еще. Полянка аккуратненькая такая, кругленькая, и травка под ногами ровнехонько лежит, как неживая, ни один стебелек не шелохнется, будто по ковру уступают они с коньком. А посереть полянки стоит вроде печка. Чиста, бела, навехонько, не удержал стимох, подышал, потрагал печку. Чудно ему. Печь в лесу стоит. Только он, значит, печку-то погладил. Она и встрепенулась, как живая. А Оконца махонькие на передней стороне, как глаза замигали, засияли. Вроде даже улыбается печка. Да вдруг и говорит по-человечески. Мудрен так говорит. Обходить, ну прям по боярски. Из слов этих слишком ученых для мужика уразумел Тимоха, что печка тесто намесила и просит Тимоха взять этого вот тесто на печь пирогов. Говорит, растопи меня. Напеки пирогов скорее, да с собой возьми, в город отнеси строителям. Они проснутся голодные, кормить их пора. А как напечешь первую партию, быстро заправляй меня еще пирогами. Так до да утра весь город накормишь. «Вот что, отвечает Тимоха. «Не баба я, чтоб с тестом возиться, не дурак, чтоб других кормить. За даром ни на кого работать не нанимался. Буду я, скорее, сам богат». Мне к барскому житье привыкать пора. И ушел, поскорее из поляны. Опять через чащу лезет, темнеет, а между соснами вроде как свет видится. Поспешил на огонек. и опять поляна перед ним, вроде первый. Только посередь ковра травяного не печь стоит, а дерево. На нем яблок полным-полно, высоко висят. Девица Тимоха подошел, погладил дерево, оно и говорит голосом человеческим. Наконец-то пришел человек. Залезай на дерево быстрее. Яблоки собери, да в город отнеси строителям, а за это время я еще яблоки выращу. Ты опять за ними врачайсь. До утра много яблок в город отнесешь. Возмутился Тимоха. Не нанимался я по деревьям лазить, до работных людей ж кормить. Пропади ты пропадом своими яблоками. Да и убежал с поляны. Конька под усы ведет. Спешит Тимоха, боится, как бы на ночь в лесу не остаться. Осень подступает, уши волки зашевелились. Да они и летний порой появлялись. Конь храпит, упирается, не нравится коньку, как Тимохи лесные чудеса. Вскоре вышли они еще на одну волшебную полянку, и пересекает эту полянку поперек молочная река с кисельными берегами. Подошел Тимуха, попробовал. Точно! Молоко теплое, как с-под коровы, и кисель сладенькой ягодой пахучей отдает, говорит река. «Человек!» — Набери молока и киселя, и в город отнеси, строители строителей кормить. Вон тара приготовлена, а потом за новые порции возвращайся, а то до утра норму, продуктом не выполню. Подчерпывать питье скорее надо. — Смотрит Тимоха и видит приготовленные бочки, лебедоны большие с ручками, прозрачные, вроде слюдяные, поднял на руке, ничего не весть. Не стал Тимоха с речкой припираться. Сапожищами грязными через речку топает, конька на поду тащит. Речка даже запузырилась от возмущения. Волнами пошла. Вырвался конь, да убежал. Тимоха из речки выбрался, плюнул в нее от злости. — Как конька искать теперь -то? Ломится он через чащу. Зовет конька. — Долго ли, коротко ли, — бродил Тимоха, — А вышла на новую поляну, и стоит на поляне шатер круглый, серебром да камнями затканный. Подошел Тимоха, а входа не видно. Обошел вокруг — ничего. Раз хозяев нету, да и вход не видно, решил пару камешков самоцветных оторвать себе в карман от шатрата. Только дотронулся, дверь открылась. Оказался, в круглые светелки со стенами хрустальными, сундуков хрустальных переливчатых, видимо-невидимо. Огляделся такт. Вдруг женщина появилась в наряде красивом. В кокошнике, как наши девки на праздник наряжаются. Только у этой наряды богаче, из материи заморской, видать. Красоты невиданной женщин в молодых годах. — Смекнул Тимоха, в ноги кинулся. — Мол, не прогневайся, что я без спросу. Заплутал в лесу-то, конька потерял. Строго женщина смотрит, спрашивает, кто, да откуда. Тимоха и плетет ей, что он из строителей. Посылал его князь в другой город, к купцам по торговым делам, а он, Тимоха, все наказы выполнил. Скоро купцы пожалуют с товаром, что Надя ему нужен. Ничего женщина не ответила. Уставилась взглядом взором в один сундук, а там, как живая вся история Тимохи с печкой и яблоней да молочной кой. Опять молчит женщина. строг так смотрит на Тимоху, говорит. «Хотела я, чтоб люди моих роботов нашли да за да чудеса приняли яблоню, печку да речку молочную. Помочь городу хотела, накормить». Надеялась, что добрый человек в лес забредет, а не ты, пройдоха. Что ж мне теперь с тобой делать? но к повтори, где был. Да не в пол смотри, а на экран вот этот. И велел ему к сундуку подойти. Делать нечего. Подошел Тимоха, а женщина ему на голову венец серебряный нацепила. А в окошке у сундука весь путь от черемых хана до посады. А вот и сам Черемых-хан сидит, а перед ним Тимоха склонился. Опять в ноги Тимоха бухнулся, а сам смекает. «Одна женщина охраны нету, справлюсь!» а женщина и говорит, усмехаясь, «не справишься! Я мысли твои не только читаю, но и вижу!» Сорвала с него венец. Продолжила. «Нельзя тебя, предателя, в город допускать!» Я бы и простила тебя, если бы ты искупил вину тем, что печке помог. Яблоки бы собрал, молока до да кселя набрал, а ты только о себе и думаешь. Да еще город, задумал, врагу сдать. Убить я тебя не могу, не позволено мне. Стереть память твою глупую тоже не могу, пока у меня таких приборов нет. Усыплю я тебя, покуда здесь, на недельку. А через неделю сотру твою память... И будешь ты достойным человеком. Отвернулась красавица. Стала у сундуков своих мудровать. А Тимоха и бросился назад. Вырвался из шатра и бегом в лес. Бежал, бежал, бежал, бежал. Убег все-таки. Хоть и мудра волшебница, а такого не ожидала. Куда Тимохе теперь? В город поездно. А к хану нельзя не выполнив его наказа, и решил Тимоха в посад податься. Там люди бесхитростные, на плиту у чего. Потеряла Анастасия Премудрая, а это она была. Навыки общения с врагами и предателями упустила Тимоху. А украл Тимоха топор-кладенец или нет? Это то другой сказ.